Глава 24 четвёртая. Яна. Моя жизнь превращается в какой-то остросюжетный боевик. Как я до такого докатилась? Мало того, что обязана держать в секрете самые яркие нюансы собственной беременности, так ещё и беременна двойней. Капец. Вот и что теперь делать дальше? Боже, пошли мне силы, удачи и терпения, да побольше. Братья подарили мне квартиру. С ума сойти. Честно, я не ожидала. Неужели ей и правда им нравлюсь? Я думала, они мажоры, короли жизни. Они никогда не исправятся. Они родились такими, высокомерие у них в крови. Но близнецы меня шокировали. Уже прошло семь месяцев со дня нашего знакомства. Ребята до сих пор со мной. Они мои. Конечно, я согласилась с каждой их просьбой. Братья правы. Мне лучше на время бросить учебу. Не навсегда а перевестись на дистанционное обучение по интернету. Мне хотелось выразить протест, но я поняла, что так будет лучше. Прежде всего, малышам. Мой животик стал невероятно большим. Я просто не верила собственным глазам. Я радовалась каждому дню. Чувствовала шевеление малышей и ревела от счастья. Гладила живот, разговаривала с детками, пела им песни, учила стихи, и сказки на будущее. Прочитала уйму литературы по теме «Мама и малыш», «Уход за ребенком с рождения до трех лет» и прочие увлекательные книги. А еще я опять совершила ошибку. Я сорвалась. Я согрешила. Я занялась любовью с Артемом. Он был таким совершенным. Его глаза горели огнем. Он сам меня захотел. Первым проявил инициативу. Я так долго держалась. Воздержание — сплошная мука». Я переспала с Тёмой, и у меня с души будто камень свалился. До этого момента ужасно мучила совесть насчёт того жаркого безумия в плену Антона в домике у озера. Как же так? Я не железная. Гормоны доводят меня до беспамятства. Мне очень хочется секса. Да, я опять сорвалась. Один-один. Теперь мне не стыдно перед Артёмом, после того, что у нас было с его братом в загородном домике. Поэтому я так спокойно отреагировала на просьбу Артема не говорить брату о происшествии. Надеюсь, он не знает и не догадался. Он ведь не умеет читать мысли. «Ой, Янка, ты спятила. Бессовестная девчонка». «Да, я каюсь, и мне очень стыдно. Не знаю, как так вышло. Чувства были сильнее меня. Против братьев нереально устоять. Они ведь такие классные. Ходячий тестостерон. Идеальные». Главное, что они исправились. Это как золото. Ценное качество. Я горжусь ими. И очень сильно люблю каждого. Прошло несколько недель. Настало время последнего скрининга, третьего. Ждать оставалось недолго. Очень скоро мои зайчики появятся на свет. Антон не отвечал на звонки. Может, он заболел? Может, ему плохо? Да, так и есть. Артём вновь отвёз меня в клинику. Сказал, что Антон отравился, поэтому не отвечал на звонки. Очень сильно отравился. К нему даже приезжал врач на дом и ставил капельницу. Бедный. Надеюсь, ему уже лучше. Теперь на УЗИ я чётко видела двух малышей. Они... Они обнимались. Как же это мило. Я разрыдалась. Когда вышла с Артёмом из клиники, на меня напал приступ смеха. «Бедный парень. Он чесал затылок и поражался моему настроению. А потом мы слопали по огромной порции шоколадного мороженого. На улице было безумно хорошо. Тепло. Весна. Деревья и травка зеленеют, птички поют, цветы цветут. Рай. Я обожаю весну. Мне хочется целыми днями гулять по улице. Что я, собственно, и делала. Правда, заскучала. Раздор небольшой поселок. Тут не так уж и много магазинов, но он строится, расстраивается». Братья не разрешали мне без их сопровождения покидать поселок, поэтому гулять по одним и тем же местам мне было скучно. Я должна была соблюдать осторожность. Сегодня среда, погода сказка. Я надела новое платье, которое подарил мне Артем после обследования, и решила прогуляться, подышать свежим воздухом, купить новые косметики, пообедать в кафе и так далее. Обычный распорядок дня. У близнецов сегодня экзамен по английскому. Я их ругаю с самого утра и переживаю. «Ребята, я верю, что у вас все получится», — думала я, шагая вдоль красочных витрин с манекенами, наряженными в модную одежду. Как вдруг едва не налетела на кого-то. Слегка стукнулась лбом в твердое плечо. В ноздри ударил резкий запах мужского парфюма. Я подняла глаза, у меня перехватило дыхание. «Мужчина, огромный шкаф!» в черном смокинге с галстуком. А позади него стоит еще один, почти что клон. Только этот брюнет, а тот рыжий. «Яна?» — спросил Бога, прищурившись. М -м -м -м. Сердце быстро-быстро заторахтело в груди. Не дождавшись ответа, здоровяк внезапно схватил меня за локоть. «Вы пойдете с нами». «Куда? Пустите, кто вы? Что происходит? Я буду кричать!» Я отчаянно замахала руками. Страх острыми шипами вонзился в мышцы. «Они что, собираются меня похитить?» Я хотела закричать, но потом поняла, что паниковать не стоит. Амбалы быстро затащили меня в соседнюю кофейню. «Не сопротивляйтесь, мы не желаем вам зла. Кое-кто просто хочет с вами побеседовать». Они пытались меня успокоить, но на меня это особо не подействовало. Я переживала больше не за себя, а за малышей, которых ношу под сердцем. Терминаторы... Повели меня в самую дальнюю залу для vip персон так как сейчас было обеденное время, а не вечер. Кафе пустовало. В вип-зале я увидела женщину и больше никого. Роскошную яркую блондинку в элегантном белом костюме, обвешанную золотыми украшениями. Она вела себя как королева, демонстрировала всем свои изысканные манеры и умение держать спину прямо. Смотрела свысока. На официантов, на охрану, «Особенно на меня!» Как только наши глаза встретились, леди скривилась. «Дамочка напомнила мне ядовитую змею. Она была красива, лицо перенесло не одну пластическую операцию, однако ее мимика вызывала отвращение. Про таких женщин можно смело сказать, она противная, хоть и красивая. Она стерва!» Мадам лениво помешивала серебряной ложечкой кофе и, не моргая, сверлила меня наглым взглядом. Подойдя ближе... Я вдруг отметила, что ее лицо кажется мне знакомым. Великан в смокинге посадил меня на диван напротив загадочной леди. «Спасибо, мальчики», — я впервые услышала голос королева Медовый, но в то же время резкий, как виск тормозов. Бугай откланялся и зашагал прочь. Встал возле дверей в вип-зал, скрестил руки в области паха, занял свой пост как security Никого не впускал и не выпускал. Я поежилась». Не хотелось смотреть даме в лицо. Она ассоциировалась у меня с коброй. Один прямой контакт с хищной тварью и всё. Я не ожилец. До меня тут дошли слухи. Голос незнакомки изменился. Не очень приятные. Это правда, что ты носишь в себе ребёнка от моих сыновей? Ого! Она что, мать близнецов? Ничего себе! Я попала. Как она узнала? Женщина даже не представилась, сразу перешла к сути. Впрочем, это должно было случиться. «Вы мама Антона и Артёма?» С ноткой удивления и испуга спросила я. Она фыркнула, стукнув ложкой по столу. «Верно. Анфиса Григорьевна, жена Назарова Михаила Сергеевича». Ох, я выдохнула. Ну да, точно, я видела её фотографию в интернете. Мне было интересно посмотреть на маму братьев, Тем более, что мы скоро станем родственницами. Не дожидаясь моей реакции, Анфиса Григорьевна вспылила. Это просто кошмар. Ну как они докатились до такого накануне выборов? Ладно, Антон, он всегда был полным болваном. К его выходкам мы уже привыкли, но вот Артём... Она запнулась, скривилась, будто я только что плюнула ей в лицо. И резко перевела тему разговора. Так, милочка, что ты хочешь? В смысле... «Я ее не понимаю», — сжимаю пальцы на коленях, сдерживая дрожь. «В смысле, сколько денег тебе дать, чтобы этот ребенок не родился?» «Вы в своем уме?» — я не выдержала, топнула ногой. «Я очень хочу этого малыша. Даже если ваша сыновья от нас откажется я буду растить его сама». Я специально сказала про малыша в единственном числе. Интуиция подсказывала. «Так будет безопаснее». Она что, больная? На что намекает? Как это не родиться? Деньги мне еще предлагает. Ну и мама у них. Как хорошо начинался этот день, и вдруг, откуда не возьмись, на голову свалилось такое потрясение. Ну, ну, браво, браво, отличный концерт. Эта породистая курица наигранно похлопала в ладоши, скорчив противную улыбку, а потом резко встала на ноги, оскалилась, наклонившись ближе ко мне. И грозно зашипела. «Ты должна исчезнуть из их жизни. Я устала от громких скандалов. Пусть, говорят, просто спит и видит, как эта сумасшедшая сенсация попадет в эфир. Я уже вижу заголовки в паршивых газетенках, наподобие таких». Мама Близнецов издевательски исковеркала собственный голос. «Сумасшедшая новость! Вертихвостка из Нижнего Тагила беременна от сыновей мэра Назарова!» «Стоп, да что она мелет!» «За что оскорбляет?» «Хамка. Вообще-то я родилась в Питере. А уже потом жизнь бросила меня в Челябинск». «Я не верти хвостка Резко встала из-за стола, копируя ее поведение. «Мне от вас ничего не нужно!» «Я буду молчать! Это мой ребенок!» «Да уж!» Женщина расхохоталась. «Конкуренты мужа пойдут на все, чтобы пнуть его с поста. А ты поменяешь свое мнение, когда ребенок родится» и на его содержание одинокой шлюхе понадобятся денежки. Знаю я вас, стерв конченых. Знаешь, сколько всего я в жизни повидала? У меня много подруг на Рублевке. Они рассказывали немало аналогичных историй, которые произошли с их сыновьями. Лучше учиться на чужих ошибках, верно? Я не хочу дерьма в своей жизни. Она чокнутая, она не в себе. Нужно бежать немедленно и рассказать братьям обо всём. Мои колени затряслись, я невольно начала отступать назад. Медленно, осторожно. Но дамочка не унималась. Всё продолжало поливать меня негативом. «Радмила Емельянова, это имя тебе о чём-то говорит?» «Я молчу». «Да, говорит». «Она должна стать невестой одного из моих мальчиков. Вероятно, это будет Артём. Мы с её мамой уже обо всём договорились, а ты должна исчезнуть». Вместе с тем чудовищем, которое, я уверена, ты нагуляла не от моих сыновей. А хрен знает от кого. Ты просто грязная шантажистка. Когда ты родишь, если это случится, конечно, мы все равно узнаем, кто отец. Разумеется, это будут не Артем и не Антон, а какой-нибудь дядя Миша из соседнего села. Знаешь, есть такая штука, тест на отцовство называется. Так вот, ты все равно не добьешься своего... «Лучше просто прямо сейчас встань и исчезни навсегда!» «Иначе я растопчу тебя, как таракана! Поняла?» «Звучит, как угроза!» — усмехнулась я, расправив плечи. «Пусть знает, что я не боюсь. Я должна выглядеть бесстрашной, чтобы не радовать психопатку. Даже если мне хочется рыдать и дрожать от ужаса!» «Еще какая!» Дура зашипела, как змея болотная. «Мне всего хватает! Подачек не нужно!» «Лучше купите себе новую совесть и посетите курсы этикета», — смело сказала я, сжимая кулаки. Меня понесло. «Вам, когда мисс светского общества, это бы очень пригодилось. Бичихи на вокзале и те ведут себя более культурно». Я бросилась к выходу. Охранник попытался преградить мне дорогу, но за его спиной послышался шум. В кафе вошла компания студентов. Хозяйка жестом остановила здоровяка. «Дрянь такая!» Крик в спину, звона разбившаяся в дребезги чашки. «Пеняй на себя!» Я выбежала из кафе. Мое сердце едва не пробило насквозь грудную клетку. Обнимая живот одной рукой, второй я хотела набрать номер артёма чтобы рассказать ему о случившемся. Но у меня на счету закончились деньги. До дома 10 минут. Там на углу новостроек есть магазин. Рядом терминал. Думаю, за 10 минут ничего ужасного не случится» но я ошиблась. В затылок ударило нехорошее предчувствие, как будто за мной следили. Ерунда. Мамаша близнецов просто меня запугивает. Она ведь не сумасшедшая. Она ведь не причинит мне боли. Тем более, если я расскажу о ее угрозах близнецам. Они не позволят ей так со мной поступить. Змея болотная, неприятная женщина. что ты мне перехотелось становиться назарвой Эта ведьма из меня всю душу высосет, чтобы как можно скорее от меня без оборванки, без имущества и корней избавиться. Быстрым шагом я направилась в сторону дома. До него оставалось не больше трех минут. Собираясь перейти дорогу, я оглянулась по сторонам, как вдруг из-за угла вынырнула огромная черная машина. Джип. Я ничего не успела понять. Просто всклипнула. Просто застыла в ступоре. Двери автомобиля распахнулись, Оттуда выскочили уже знакомые мне амбалы. «Быстрее, хватай её!» «А, нет!» Они ловко схватили меня за руки и потащили к машине. Один из них зажал мне рот потной ладонью, но я его укусила. Получилось крикнуть, но чуть-чуть. От страха даже голос пропал. «Блядь, сапнула, кошка хреново «Послушай, дура, заткнись, иначе накостыляем!» Второй урод схватил меня за волосы, сильно дёрнул на себя... В глазах сгустилась тьма. Я готова была бить их, как умела, царапать ногтями их страшные рожи, пинать по голени и детородным органам, острыми каблуками. Но грубияны профессионально меня обездвижили. Они уже практически засунули меня в авто. Я боялась, я думала, что проживаю последние дни жизни. Что дальше? Что меня ждёт? Что они собираются сделать? В уме всплыла фраза леди Назаровой. «Сколько денег тебе дать, чтобы этот ребёнок не родился?» «Мамочка, я заплакала. Больше всего на свете я боялась за малышей, чтобы эти уроды не задели живот». Как вдруг позади раздался свирепый рёв. Знакомый, такой родной и любимый голос громовым раскатом ударил в спину похитителей. Я на какого хрена? Что вы делаете, твари?» «Пауза, облегчение, слёзы, бешеное сердцебиение» мой ответный отчаянный всхлип с надрывом вырвался наружу Артём